Глава двадцать первая. Каллиграфия здесь просто отменная. Я сразу обратил на это внимание. Первая заглавная буква была оформлена в виде летящей фигуры с крыльями. Текст был на латинском языке. И я пока не стал вчитываться, а решил посмотреть рисунки. Искусство иллюминаторов завораживало меня. Ещё в юных лет я любил сначала рассматривать картинки, а потом уже читать текст. Я развернул свиток далее. Вот фигура человека, вписанного в треугольник. Человек был радужно раскрашен. Внизу красным, в районе сердца зелёным, голова же была голубого цвета. И над ней нежно-сиреневый цвет переходил в белую звезду на вершине треугольника. которая своими лучами пронизывала фигуру доступней. Пока не понятно, была ли это какая-то новая, оригинальная медицинская рукопись. Рассматривание свитка чрезвычайно увлекло меня, и я не сразу среагировал на то, что возвратился Верзило. А он между тем, кроме еды и воды, принёс не очень приятные новости и рассказал их при помощи жестикуляции и невнятного мычания. который понимал только тифтонец. Крысообразный был ранен и почти было умер, но пришёл в себя и лечился теперь бальзамом монаха, остатки которого нашёл поучий на реке. Я призадумался. Никакого бальзама я там не оставлял, за исключением разве что специальной смеси жира с мушьяком, приготовленной для истребления крыс. которые, как я опасался, могли проникнуть через незначительные щели в тайную библиотеку. Ну что ж, красаобразный принимал лечение по прямому назначению и скоро он умрёт сам. Верзило рассказывал, что разбойники были заняты поисками места, куда могли спрятаться беглецы, и сейчас рыщут по всем углам, ища потайные двери и ходы, то, что мы не покидали стен крепости. Креסיнный король был уверен. Тому, кто обнаружит, где укрываются пятеро беглецов, было обещано 10 золотых за каждого человека и того 50 огромные деньги скоро доберутся до нас, сказал великан. Девушка испуганно прижалась к нему. А ещё краснообразный стал выдавать каждому долю, как и обещал, взяв средства из сокровищницы сеньора Потому что люди стали роптать. Правда выдал не всем, а пока только своим. Верзело блеснуло маленькими медвежьими глазками и хрюкнул. Это означал смех. А я подумал, что если люди-синьоры будут недовольны красообразным, он найдёт способ избавиться от них. Таким образом, никто не сомневался, что дверь, ведущую в башню, скоро обнаружат Но на саму башню попасть никто не сумеет. Люк снаружи открыть невозможно. Это давало шансы не попасть снова в лапы красообразного, но сулило голодную смерть, если они установят охрану у входа и будут хватать или убивать каждого, кто выйдет из башни. Единственным способом было хранить молчание. Если люк и обнаружат, может быть, подумают, что тут никого нет. На то мы и пришли. И я снова взялся за рукопись. Развернув её, я обнаружил следующий рисунок. Фигура в виде ромба, разделённая линиями на четыре треугольника. Каждая из вершин ромба указывала на сторону света. В треугольнике были вписаны четыре фигуры, раскрашенные опять же радужными цветами, лежащие головами друг к другу и взявшиеся за руки. В центре вершины треугольника соединяла белая звезда. Фигуры были как бы опутаны геометрическими идущими линиями, которые я стал внимательно рассматривать, водя по ним пальцем. Каждая из линий начиналась одинаково с правой нижней стороны треугольника. Опишу, как шла одна из них. Она была под номером один. С восточной стороны, недалеко от правой ноги лежащей фигуры, в углу треугольника начиналась линия, которая пересекала его ноги в области щиколоток. Переходила на второго человека и шла через его колени. У третьего шла через бедра и, поднимаясь, снова заходила в первый треугольник, проходя через низ живота посередине от пупка до детородного органа. Потом шла до места солнечного сплетения второго, оттуда до сердца третьего и до горла четвертого. Оттуда переходила на лоб первой фигуры и соединялась с белой звездой. И так линии шли с четырех сторон, опутывая все на подобие паутины. Глядя на этот рисунок, я почувствовал странное состояние, как будто меня затягивает в центр к белой звезде. И я стал как бы невесомым. Я слегка потряс головой, и рисунок принял обычные очертания. Я продолжил изучение. Ниже была нарисована спираль. Ничего особенного. Следующий рисунок изображал ту же спираль с линиями, пересекающими её от основания до вершины и снова сходящимися вверху в точке белой звезды. Моё сердце вдруг гулко забилось. Я знал этот рисунок. Я был в нём. Я был там уже, когда видел себя сверху, когда почти умер. Моя голова закружилась, в изнеможении я опустил руку со свитком на пол. Быстро наступила летняя ночь, и я вынужден был завернуть свиток снова в холст и вернуть в сундучок. Завтра рано утром я снова открою его и изучу. По тринадцатому свитку веяло странной тайной, которую я и хотел, и боялся разгадывать. Но я был доволен. Свиток не подвёл меня и придал какой-то острый интерес узнать, что же там дальше. На маленькой башне все улеглись спать, а я не мог сомкнуть глаз, представляя себе спираль, вспоминая, как я с трудом продвигался вверх И как легко было скользить по ней вниз, и эти линии, соединяющие меня с вершиной и звездой, и еще с кем-то или чем-то, чего я не мог объяснить. У меня было ощущение, что я ловлю рыбу в темной воде, не видя ее, но зная, что она там есть. Я смотрел на звезды, сияющие над головой, и спрашивал себя, была ли звезда, изображенная на свитке, одной из них. Или это что-то особенное, какая-то аллегория? Но ответить на этот вопрос я сейчас не мог, так как не знал, что же было написано в свитке. Из глубины памяти мне снова пришла на ум та женщина, которая всегда являлась ко мне во снах. Вспомнил комнату с круглым столом, на котором стояла похожая на большой кристалл ваза. и необычные цветы, которых я никогда до этого не видел. Высокие окна закрывали шёлковые занавеси с кистями, привезенные из Египта. Мне стало странно. Почему я решил, что они именно из Египта? И вдруг перед моими глазами встала лавка торговца, в которой было огромное количество шёлковых тканей. И я выбернал из этого количества свои любимые цветы, зелёные как трава. и тёмный, персиковый. Никогда не думал, что это мои любимые цвета. Хотя они мне не прители, как, например, жёлтый или чёрный, которого я не любил. Да и кисти с витыми шнурами нашлись тут же. Ко всем прочим покупкам торговец предложил мне также тонкую газовую ткань, мотивируя тем, что она идёт к моему лицу и от солнца защищает. Но это вообще ни в какие ворота. Меня завернуть в тонкую ткань от солнца, хотя чем моя вышта и золотом шапель была лучше, ничем. Тем более, что золотые вещи не числились среди моих любимых, я предпочитал тонко выделанное серебро с изумрудами и сапфирами, которые так красиво сочетались с моими бледными руками и тонкими голубоватыми жилками вен на нив. Что за чёрт лезет в голову всякая чушь? Я постарался заснуть и выкинуть свои причудливые фантазии, которые наступали на меня с пугающей реальностью. Я увидел музыкальный инструмент, стоявший в комнате, и сел за него, положив пальцы на белые и чёрные клавиши. И стал играть удивительную и прекрасную музыку, которая исторгл слёзы из моих глаз, потому что я больше никогда не мог танцевать под неё. Взлетая под небеса в сильных руках партнёра. Я сел, сильно потёр виски и огляделся. Мои друзья спали, и мужчины, как всегда, храпели, но громче всех верзило. Я нащупал кусок деревяшки и кинул в него Он громко всхрапнул и повернулся на бок. Не хватало ещё, чтобы кто-нибудь из разбойников услышал его и приволок остальных. Я стал думать о том, как скоро я подлечусь, и мы тихо уйдём из крепости подземным ходом. Мы пойдём по темноте до плечуной двери и выберемся среди папоротника. Потом в деревне купим коней, продуктов и поедем далеко от Юра. Пока не найдём хорошее место для трактира, где будем жить, и ничего не будет больше нас беспокоить. И может быть, со временем я поеду в Париж, чтобы учиться там арамейскому языку у одного учёного монаха и переведу апокрифический свиток. Хотя Париж, несмотря ни на что, был для меня местом, где я отдыхал душой, посещая модные магазины, шикарные рестораны с изысканной кухней. Жаль, что по причине хрупкого здоровья я мог воспринимать только лёгкие закуски и шампанское в моём любимом ресторане, из окон которого можно часами смотреть на Сену, по которой слою трещи ней трамваи. Мне показалось, что я сошёл с ума, ибо перед глазами замелькали яркие огни. Не факелы или свечи, заливающие огромные стеклянные окна, внутри которых стояли какие-то похожие на скульптуры фигуры, одетые в странную, красивую, но очень короткую одежду. Если взглянуться вдаль, то можно увидеть множество суетящихся людей и большие зеркала, возле которых крутились женщины, примеряющие платья, едва прикрывающие колени. Кстати, он то с зеленоватым узором на блестящем сером шёлке совсем даже неплохо смотрится. Надо будет зайти, примерить, когда не будет так много народа. С моими новыми украшениями из нефритовых цветов с большими изумрудами посередине и обрамлёнными мелкими бриллиантами будет просто шикарно. Решено. Завтра же приду к открытию, всё равно не спится по утрам. Хотя вся богема любит поспать до обеда. Странный звук вывел меня из этого бредового состояния. Я явственно услышал, как кто-то пытается взломать дверь внизу башни, но мои друзья продолжали спать и ничего не слышали. Я тихо позвал девушку. Мне показалось, что она спит более чутко, и я не ошибся. Она разбудила всех. А Верзилу едва растолкали, чтобы он не храпел. Мы затаились. Внизу происходил взлом двери. Нашли таки наше убежище. Вот дверь внизу поддалась, и вверх по лестнице зазвучали неуверенные шаги. Кто-то пробирался по трудной лестнице, но в конце концов добрался едва до верха. Было слышно, как пришедший толкнул себе в люк, но, разумеется, не смог его открыть. Так де, он позвал другого разбойника, но тот не смог втиснуться. Они просто там не поместились вдвоём. Человек с той стороны сначала приложил ухо к люку. Было слышно, как он пыхтит, пытаясь что-нибудь услышать. После этого он стал ковырять ножом люк, надеясь подцепить его. Потом, оставив эти тщетные попытки, он отправился вниз. И было слышно, как он сказал другому: Что если тот попробует приписать себе его находку, то пусть пеняет на себя. И шаги затихли. Первым моим движением было встать и бежать оттуда вместе со всеми. Но едва я поднялся, как со стоном свалился вниз от боли и головокружения. Я стал выпроводить друзей, говоря, что девушка выведет их через подземный ход, а я выйду потом, когда подлечусь. Всё равно крысообразный не сможет открыть люк. И даже если нижняя дверь открыта, то это мне ничем не грозит. Но они не двинулись с места. Или мы уйдём все, или все останемся. Мы тебя вынесем, монах, сказал великан. Ну хорошо. Только собираемся быстрее. И я подтащил к себе сундучок. Но внизу уже раздался шум и крики. Ещё несколько человек поднимались, перерогиваясь по лестнице, обдирая бока и спотыкаясь на каждом шагу. Они сделали большую глупость, потому что ни один не мог обогнать другого. И бесполезно толкнувшись в запертый люк и потоптавшись под ним в надежде найти замочную скважину, разбойники вынуждены были повернуть назад. Спуск занял гораздо больше времени, потому что нижние ещё поднимались наверх. не понимая того, что развернуться там негде. Итак, вся лестница была забита разбойниками, ругавшими ночём, свет стоит какого-то здоровяка, застрявшего своим животом посредине лестницы. Девушка зажимала рот, чтобы не засмеяться. Мне же было не до смеха. Это было только начало их посещений. Конечно, мы всегда сможем уйти, если даже и придётся перебить охрану. Я снова опустился на твёрдый ложе. Не так уж часто приходится спать под открытым небом. Хорошо, что стоит ясная погода. Здесь звёзды не такие, как на родине. Красивые, но какие-то чужие, внезапно подумалось мне. Хотя откуда такая мысль? Я же родился здесь. А какой это родине, я вдруг подумал. Похоже, я ещё недостаточно излечился, и с моей головой творилось что-то странное. Просто необходимо выспаться, сказал я себе и решительно закрыл глаза. Но не тут-то было. Я снова оказался в комнате с шёлковыми занавесями из Египта. Я сидел за столом и писал какой-то блестящей палочкой с золотым концом. Но не понимал ни слова из того, что я пишу в этом манускripте. Самое удивительное, что я не макал своё перо в чернила, но продолжал писать. Подняв руку, я стал разглядывать это перо. Мне было непонятно, как пишет его тонкий блестящий кончик. Я вернулся к работе, продолжая выводить неведомые самому слова. Честно говоря, каллиграфии не очень. буквой с наклоном, кривые, с разрывами. Нет этой строгой красоты, которую я так ценю. Зато бумага, на которой я писал манускрипт, была очень хороша. Такая белая и гладкая, как шёлк. Я попытался остановиться и написать несколько слов на ней нормальными буквами, но моя рука не хотела слушаться меня. И я напряг свой ум, заставляя руку повиноваться. И сумел-таки заставить упрямую непослушную кисть написать полотнине. Это я, монах. Мы с друзьями сейчас заперты на башне, и неизвестно, как спасёмся. Люди краснообразного нашли наше убежище. Теперь выбраться отсюда будет сложно, но мы надеемся. Монах, ты с кем-то там разговариваешь? Отвлёк меня тихий голос великана. Видение исчезло. Наверно, это был сон. Очень явственный, и я даже бредил, говоря вслух. Да наверно приснилось что-то. А что я говорил? Спрашивал, что это такое и где здесь чернила. Ты, наверное, во сне пишешь манускрипты. Да, похоже на то. А вот заснуть нормально никак не получается. У меня тоже. Всё думаю, как выбраться отсюда. Хотя я знаю, что всё будет хорошо, но уж больно надоело мне сидеть без дела, то в клетке, то тут на крыше. А мне надоело прятаться. Слушай, великан, всё хотел спросить тебя. Помнишь, когда я нашёл тебя там в лесу и стал приводить в чувство, то ты сказал мне, едва придя в себя, Чего ты ждёшь? Открывай скорее. Что ты имел в виду? Он додумал, да что ты апостол Петр. И я попал в рай. А ты не хочешь открывать ворота? Я тоже засмеялся, чувствуя боль в груди и в животе. Вот оно что. А помнишь, ты мне обещал рассказать историю о твоём медальёне? Да, конечно, помню. И расскажу обязательно. А теперь попробую заснуть, а то боюсь, нам не дадут спокойной жизни завтра. И он протяжно зевнул, поворачиваясь на другой бок. Наконец, вслед за ним уснул и я. Утро началось с сильных ударов в люк. били чем-то железным, но люк был непоколебим. Я знал, что один человек не в состоянии его выбить, а двоим просто негде разместиться. Поэтому все сидели спокойно и прислушивались к разговорам внизу. Постучав немного и не получив результата, разбойники убрались во зваясе. Но через некоторое время появились снова, и мы услышали скребущий звук, а потом Что-то неравномерно зажужжало и стало грызть железо. Снаружи пытались просверлить дыру. Поделать мы ничего не могли. Оставалось ждать, чем кончится это затея. Сверлящий был упорен. Звук продолжался несколько часов. Потом на смену одному разбойнику пришёл другой, гораздо менее настойчивый. И мы услышали, как он переругивается с кем-то. Жалуюсь, что железо люка очень толстое, и его придётся сверлить целый год. На какое-то время всё затихло, и мы уже решили, что они отказались от этой идеи, как вдруг раздался другой звук, куда более страшный. Стоячи снаружи, пытались разрушить стены вокруг люка. И монотонно долбили камень тяжёлым молотком. Все переглянулись. Потом собрались вокруг меня и стали тихо переговариваться. Мы решили, что если они смогут выбить люк, то придётся прорываться с боем. Внизу будет, скорее всего, несколько человек, и может быть, удастся добраться до подземного хода, пока поднимется тревога. Тифтонец выдал всем по кусочку лепёшки и сыра. Приходилось экономить еду. Неизвестно, сколько ещё здесь сидеть. Голова гудела от грохота. Долбящий стены обладал недюжинной силой, и мы слышали, как с каждым ударом отбиваются куски камня и градом сыплются на пол. Наконец, стук прекратился. Разбойники ушли на обед. На башне наступила тишина. Все сидели молча, погружённые в невесёлые думы. Подвинув к себе сундучок, я добыл из него светильник. Великан и девушка подошли поближе и сели рядом, наблюдая за мной. Я постарался развернуть свиток так, чтобы им было тоже видно. Следующий рисунок снова изображал треугольник с расходящимися из вершины лучами, делящими основание на множество частей. Около десятка параллельных основанию линий шли на равных расстояниях до самой вершины треугольника. В точках пересечения лучей и линий были поставлены крестики, составляющие подобие геометрического рисунка или созвездия. Но один ряд, шедший посередине, был заполнен крестиками сверху до низу. Некоторые крестики были красные, другие черные и белые, которые обычно шли сразу за черными. Было непонятно, и я перешел к следующей картинке. Изображающий несколько сцепленных между собой спиралей. Как именно они были сцеплены, увидеть не удавалось. После был изображён круг, в середине которого находился человек, идущий по внутренней поверхности круга. Место головы его занимала белая звезда. Внутри рисунка находилась надпись по латыни, идущая по кругу. Прошлое и будущее в настоящем. перевёл я. Великан, сидевший рядом, вдруг протянул руку и, показывая на этот рисунок, сказал: "А эту надпись я знаю очень хорошо. Она выгравирована на моём медальоне". Я вспомнил тоже, где я видел её, и попросил дать мне медальон разглядеть ближе. Великан, не выпуская из левой руки талию девушки, правой снял с шеи цепочку с медальйоном и, открыв его, нажав на завиток подол мне. На внутренней стороне крышки я снова увидел надпись, о которой сказал великан. Но кроме того, внутри была очень мелкая гравировка. Я поднёс медальон ближе к глазам. Близка я видел гораздо лучше, чем обычные люди, и увидел цифру 1, под которой было на латыни написано слово эфир. Справа чуть ниже цифра 2 и слово огонь. 3 И слово земля, 4, была вода. Ничего особенного, обычные четыре элемента, материальные составляющие мира. Но под словами земля и вода стояли стрелочки, показывающие вниз. Над эфиром же и огнём вверх. Это тоже ясно. Одна материя тяжёлая, а другая лёгкая. В середине была выгравирована звезда имевшее внутри странный маленький кристалл кубической формы, похожей на хрусталь, и наконец от каждого элемента тянулась спираль, ведущая к кристаллу и сцепленная с двумя соседними. Это был в точности повторённый рисунок из свитка. Но заглянув внутрь, обнаружилось, что слово огонь было выржено ярче остальных. Но пока мне это ни о чём не говорило. Я снова посмотрел в свиток, где было ещё несколько всё время усложняющихся рисунков, которые мне было уже трудно разобрать, не зная смысла. Я решил, что пришло время спросить великана об истории этого медальона и странной связи его с тринадцатым свитком. Было видно, что ему почему-то очень не хочется рассказывать об этом. Несколько раз он отшучивался или отказывался под разными предлогами. Но теперь к моей просьбе подключилась девушка, и великан сдался. Поняв, что здесь будет интересный разговор, тифтонит с верзилой подобрались ближе и с удовольствием, как дети, приготовились слушать рассказ. История медальона, поведанная великаном Всё началось во время одного из крестовых походов, куда я отправился, будучи молодым человеком, к 18 годам. А вернулся уже двадцатилетним. Возмущение тем, что творилось в святых землях, жгло огнём мою душу. И я был едва ли не самым первым, записавшимся в войско французского короля. Сборы были недолгими, но пришлось ожидать, пока английский король договорится с нашим И в конце концов летом все тронулись с места. Я был полунадваги и сдружился с несколькими такими же молодыми и горячими выходцами из аристократических семейств. Мы постоянно были в авангарде, не в силах удержать наше желание сражаться против проклятых мусульман. Они к этому времени вытеснили христиан практически из всех завоеванных ими территорий, включая и Иерусалим. И попирали теперь наши святыни. Я представлял, как мы разбиваем полчища врагов, визжащих от страха и удирающих при виде наших сияющих на солнце доспехов. Но наши короли не спешили. У них были сложные отношения и свои планы. И к нашему великому разочарованию пришлось провождать всю зиму в портовом городе. Но молвотест всегда найдет себе развлечения. И мы убегали в гражданской одежде в город, гуляя там под видом местных жителей, и найдя огромное количество черноглазых и горячих подружек, одаривших нас своей благосклонностью. Так в распитии молодого вина, веселья и любви пролетела зима. И уже в марте мы отплывали на кораблях с французским королём, окончательно рассорившимся с английским. Наконец-то мы едем освобождать Иерусалим. Но наш путь был на несколько месяцев остановлен. У никому не нужного в стратегическом плане города, в осаду которого было вложено столько сил, что остановиться и уйти уже было невозможно. К тому же здесь большую роль играл честиславия иерусалимского короля, из-за которого и заварилась каша. Мы попали в настоящий водоворот событий. Не было одного дня, чтобы мы не праздновали победу или оплакивали поражение. Наши выначальники отличались самонадеянностью и жадностью, мусульмане же коварством и хитростью. Поэтому было упущено множество возможностей быстро закончить это дело и сохранить тысячи жизней. На наше счастье ни я, ни мои друзья серьёзно не пострадали, хотя всё время лезли на рожон. Наконец, В полном хаосе и по колено в крови мы вошли в город. Там творилось невообразимое. Самым противным было, что большинство жителей составляли именно христиане, но рыцарям было наплевать. И они стали грабить и разорять всё, что попадалось на их пути. В этот момент наши пути с друзьями разошлись. Я вошёл в город по узкой боковой улочке, по минутному оглядываясь, ожидая нападения какого-нибудь Спрятавшегося и обезленного поражением мусульманина, мало по мало мой меч, который я все время держал наготове, оттянул мне руку, и я положил его в ножны. Чувство жадности, охватившее рыцарей, вдруг коснулось меня тоже, и я решил взять хоть что-нибудь в знаменование нашей победы. Поэтому я стал присматриваться к домам, находящимся на улице, по которой я сейчас шел. Мне хотелось найти дом побогаче. И там уже поживиться. Наконец я нашел такой дом рядом с собором. В этой части города никого еще не было. Наверное рыцари грабили центральные улицы. И я толкнул дверь, которая была не заперта, и осторожно вошел внутрь. Дом был покинут жильцами в панике, бросившими добро, которое не могли унести с собой. Наверное, они все ж готовились заранее, потому что я обнаружил только несколько дорогих, но громоздких вещей, возиться с которыми мне было лень. Моя семья была не так бедна, чтобы я тащил за три девять земель вазы, зеркала и ковры. В дальней комнате, куда я зашел уже больше из любопытства, стояла огромная кровать с балдахином немыслимой красоты, вышитым золотом. с большими длинными до пола кистями. Если бы я мог забрать ту кровать с собой, я бы взял её. Или хотя бы балдахин. Но представив, как согнутый под тяжестью балдахина я вернусь в лагерь, тогда как другие притащат груды золота, мне стало обидно за себя. И я, увидев в углу высокий и узкий шкаф, решил проверить. Не заволилось ли там груды золота. Распохнув дверцы, я чуть не упала от ужаса. Там стоял в полный рост человеческий скелет, на шее которого висела золотая цепь с медальйоном, а на голове была золотая диадема. Скелет был плотно прикручен к шкафу и не мог упасть вниз. Я подумал, что это какая-то культурная особенность местных жителей. Хранить скелет любимого дедушки в шкафу и решил, что раз это золото оставалось здесь, значит оно должно принадлежать мне по праву завоевателя. Приподнявшись на цепочки, несмотря на свой большой рост, я попытался снять с головы скелета диадему, но она была как будто вмонтирована в кость, а разбивать череп... Мне показалось кощунственным, поэтому я ограничился медальоном, который висел на довольно внушительной золотой цепи и мог быть защищен за добычу. Закрыв шкаф и мысленно извинившись перед непонятным скелетом, я не мог не залюбоваться за тельвыми завитками медальона. И святая дева была от оньчайшей работы, правда ее глаза выглядели немного странно. как будто были закрыты какими-то пластинками я подумал, что так ювелир изобразил слёзы или что-то в этом роде сам медальон напомнил мне морской узел, который так и хотелось развязать я подозревал, что внутри должно быть что-то интересное, но не мог найти, как же он открывается рассматривая узор я потихоньку добрался до этой огромной кроватьи и не смог побороть искушение упасть на её покрытую шёлком поверхность. Я так долго спал на твёрдой земле или хатке соломы, брошенной на землю, что с огромным удовольствием растянулся во весь рост. Подняв глаза, я рассмотрел искусно вышитый балдахин, изображающий вереницу людей, идущих вдоль кромки по его периметру. Потом снова занялся медальёном. Я стал нажимать на все выемы, пуплости и завитки, но безуспешно. Замок не поддавался. Но было явственно видно тонкую линию, показывающую, что он должен открываться. Пролазившись так изрядное время, я почувствовал, что мои глаза слепаются, и я погрузился в сон, успев подумать, что никто меня искать не будет. Да и хозяева вряд ли скоро вернутся. Русский великан прервал появление разбойников, которые продолжили грохот, при котором ничего не было слышно. Поэтому великан ушёл с девушкой на другой край башни, где шума было меньше, и они стали шептаться, тесно прижавшись друг к другу. Верзило завалился спать. Ему было наплевать на грохот. Тифтонец ножом строгал новый костыль. А я улёгся поудобнее под своим тентом. и снова достал свиток. Пора было начать чтение. В этот момент грохот прекратился. И в полной тишине все услышали голос, который приказал стучащему прекратить работу, потому что китаец скоро приготовит бомбу и взорвёт этот люк в одно мгновение. Мы услышали, что шаги удаляются, и снова собрались вместе. Все понимали, что значит китайская бомба, спокойно взрывающая стены, нас могло раскидать в разные стороны взрывом или убить камнями. Падать с огромной высоты, на которой мы находились сейчас, было едва ли не самое худшее. И когда этот краснообразный остановится или умрёт от яда, если взрыв произойдёт, лучше всего быть дальше от эпицентра. И мою ложу переместили в самый дальний угол площадки. Потом разбойники появились вновь. И девушка, припавшая ухом к люку, услышала, как они тихо переговариваются, обсуждая, что китаец забаррикадировался в своей комнате, обещая, что взорвёт весь замок, если его не оставить в покое. Похоже, он сильно переживал за синьора, которого успел полюбить. Забрав молот, разбойники почему-то ушли и больше не появлялись. Новость была прекрасная. Я чувствовал себя уже лучше и готов был отправиться с друзьями хоть на край света. Но надо было подождать темноты, пока все улягутся спать, чтобы поднять меньше шума. Время от времени прислушиваясь к тому, что творится внизу, Мы слышали только какие-то непонятные стуки, приглушённый шум, но наверх уже никто не поднимался. Наверняка краснообразный готовит новую кавержу. А может быть, ему уже плохо от мазей с мушьяком и совсем не до нас? Я не стал пока просить великана продолжать свой рассказ. Он так мило обнимался с девушкой в дальнем уголке. Поэтому снова взялся за свиток. Чтение которого мне никак не удавалось начать. Текст был несложный, и буквы быстро бежали перед глазами. От свитка веяло теплом, и неизвестный автор сразу же обратился ко мне не как учитель, а как близкий друг, которого я знал с детства. Как во многих манускриптах, все начиналось с сотворения мира. Здесь была уже известная мне концепция Бога-творца. желающего познать себя самого и разделившего себя на части с целью доказать, что каждый из них, обладая уникальными свойствами, всё равно придёрк к совершенству, то есть к нему. После чего Бог, обучающийся вместе с нами познавать себя, переходит на новую ступень, а его части становятся на его место, творя миры Такое же видение мира, людей и Бога было и в том свитке, который я переводил для настоятеля раньше, будучи ещё в монастыре. Он мне советовал забыть об этой ереси, но я никогда не забывал о том, что прочёл. А вот сейчас ещё раз убедился, что это знание существует и распространяется. У меня эта теория не вызвала никакого отторжения. Я воспринимал Бога как живого человека, только очень большого и всемогущего. Но мне слабо верилось, что церковь питаст возможность этому знанию жить, очень уж оно еретическое. И может быть, только через много веков люди сами дойдут до этого. А пока Я снова наслаждался пришедшими ко мне знаниями, не замечая того, что время шло, но ничего не происходило. Разбойники исчезли. Верзило с великаном решили, что ночью сделают вылазку. Мы были готовы бежать, и пока не опустилась ночь, я читал свиток, не в силах от него оторваться. Но вот темнота заставила меня спрятать свиток в сундучок и приготовиться к тому, что Верзила снова потащит меня вниз. Сам я был еще очень слаб. В урочный момент люк был открыт и оба разведчика начали спуск вниз. Некоторое время их не было слышно, затем внизу раздался стук, потом громкие удары. И чей-то злорадный смех, исчезающий вдали. В луке появилось бледное лицо великана, за ним следовал угрюмый верзило. Они влезли на башню и некоторое время молча смотрели на нас. Затем филикан сказал: "Дела плохи. Выход замурован".